все живого, сильного, дерзко уверенного в себе, все что-то про себя думающего, искивающего зубы, с синеватых волос, смуглого, с блеском умных, сметливых глаз и строгих, и вместе с тем играющих тайным весельем. Как легко и приятно было говорить с ним, когда он переставал мудрствовать, когда мы говорили о чем-нибудь простом, жизненном. Как чувствовалась тогда какая-то талантливая натура, насколько он от природы умней своих произведений, и что не по тому пути пошел он сбитый с толку Горьким, и всей этой лживой и напыщенной атмосферой, что дошла до России из Европы, что так импонировало ему, в некоторых отношениях так и не выросшему из орловского провинционализма и студенчества, из того толстовского гимназиста, который, как гениально определен, был Толстым в одной черте. Махин был гимназист с усами. В тот вечер к Буниным зашел Куприн. «Ничего я здесь не напишу», — сказал Александр Иванович. «Я постоянно Россию вспоминаю. Ничего другого даже в голову не идет. Какой-то кошмар. Вон Мережковские, им вроде наплевать». невский проспект или латинский квартал крыша над головой есть обед и ужин есть значит порядок а я дошел до того что письмо не могу туда спокойно написать ком в или я повешусь или сопьюсь вот увидишь ты не один такой возразил бунин все мы россию наше русское естество унесли с собой и где мы бы ни были Она в нас, в наших мыслях и чувствах. Надо не спиваться, а работать. Глава третья. Русские оказались людьми крепкого замеса. Случись трагедия, подобная Октябрьской, в другом государстве. И не поправиться никогда бы народу, а тем, кто оказался на чужбине, зачахнуть, засохнуть, или что одно и то же, втянуться в общий ряд. потерять свою душу и особенность. Но русские, простите за неуклюжее слово, не ассимилировали. Они на берегах Сены создали свое, пусть и маленькое государство, свою Россию с церквами, магазинами, общинами, трактирами, ресторанами, застольями, песнями и тостами. С русским духом, с русской бессмертной душой. столь выгодно отличавшие во все времена россиян от иноземцев, при всем их уважении впоследствии. Одним из способов общения стали литературные вечеринки. Посетители за вход почти ничего не платили, выступающие почти ничего не получали. Исключениями были лишь творческие вечера с благотворительной целью. Одной из таких вечеринок, с хроникерской точностью и каплей сатирического яда, описал Дон Аминадо. Артистка читала отрывок из блока, и левую грудью дышала уныло. В глазах у артистки была поволока, а платье на ней прошлогоднее было. Потом выступал балалаечник Костя в роскошных штанинах из черного плиста. Яцкий разделал индийского гостя, а вниз до поречки исполнил бис Какая-то дива с огромным запасом и чувства, и тембра, и даже металла гремела и пела убийственным басом, как будто бы тенора было ей мало. Потом был мужчина с крахмальной манишкой и черный рояль и ноктюрн и соната. и хлопанье черной рояльной крышкой, как будто бы крышка была виновата. Потом появились бояре в кафтанах, и хор их про стенку пропел и утешил. Это звучало тем более странно, что именно Стенька боярта и вешал. Затем были танцы с холодным буфетом, и вальс в облаках голубого батиста, и женщина-бас перед самым рассветом рыдала в жилет, исполнителя лист. И что-то в тумане дрожало, рябило, и хором бояре гудели на сцене, и было так грустно, что все это было не где-то в Ташке, а в Париже на сене. Глава четвертая. Скучать на берега сены прибыли и супруги Мережковские. До этого они скучали на берегах Вислы в Варшаве, вместе с Савинком, в тесном общении с начальником государства Пилсуцкого. Теперь, подобно Цетлиным, они собственным ключом открывали двери собственной квартиры, ибо снимали ее с незапамятных времен. Возможно, это коммунальное удобство несколько утешало тоску по родине у тех и у других. Пройдет время. И по доброму почину Мережковских возникнет общество «зеленая лампа». Некоторые называют его «салоном», но это не суть важно Случится сие знаменательное событие 5 февраля 1927 года в Парижском зале Русского торгово-промышленного союза. Пламя нашей лампы сквозь зеленый абажур, вернее сквозь зеленый цвет надежды, как всегда витиевато сказал Дмитрий Сергеевич на открытии общества Салон. Зеленая лампа собирала на свой огонек все наиболее приметное, что нашло приют на берегах Сены, от Бунина и Шмелева до талантливого Поплавского и Яркого Сосинского. Ну а пока что Гиппиус опубликовала свои дневниковые записи с 1914 по 1919 год. Этот труд увидал свет под названием «Петербургские дневники».